Глава двадцать девятая Между тем в Эльфхиире начали собирать небольшую регулярную армию. Якобы на учения. Предлогом стали пропавшие караваны. Так и объявили. Пусть резервисты погоняют разбойников. Нечего дома просто так сидеть. Под этим соусом Эден и отправился в армию. Вместе со своим отрядом. Записались они как разведчики и, пережив некоторое количество бестолковой суеты и приказов, очутились на границе между эльфийским лесом, гномними горами и той самой песчаной пустыней, откуда являлись темные твари. К удивлению эльфов, на треугольном пятачке уже стояли гномы. Правда, держались коротышки ближе к своим горам? Но скоро стало понятно, почему. Через несколько часов раздался нестройный гул, и к торговому тракту вышли тролли. «Мы тут слышали, вы решили с солдатиков поиграть», гаркнул командир отряда. «Решили к вам присоединиться». С этими словами здоровенный тролль подал команду своим воинам, и здоровяки легко ввинтились между эльфами и гномами. Эден сидел на небольшом уступе и наблюдал за перемещением бойцов. Это сборище было делом его рук. Через шайло он связался с троллями и убедил одного из мелких вождей прийти по эльфов и гномов. До этого проболтался гном гному-ювелиру на рынке у призрачной башни, что эльфы задумали не просто учения, а насмешку над гномами. Ну а с командиром эльфов все получилось даже проще. Им был тот самый Эрхан-Астралист. И ему достаточно было узнать о том, что род Ларинен имеет свой интерес в этой части леса. И он немедленно направил сборный отряд сюда. Вообще, лично с родичем Эдден еще не встречался. Диадему и перстень не надевал. Но знал, что Лера Дарая принесла на собрание совета плод с родового древа, что означало «род жив и продолжает развиваться». Ее пытались заставить предъявить потомка мужского полусовету, но хитрая старушенция отговорилась тем, что дитя еще мало, и до совершеннолетия представлять его совету значит уронить честь рода. Причем Лера ухитрилась объяснить все так, что почтенные старейшины были уверены. Женщина подобрала и усыновила бродяжку, в котором нашлось несколько капель эльфийской крови. Пожаловалась на то, что приходится приемыша учить этикету, владению мечом и большим луком. Выразив Лерри сочувствие, члены Совета тут же про новый росток рода позабыли. Пока еще мальчишка подрастет. Разглядывая с высоты три разных войска, Эддон обдумывал стратегию отступления. Он точно знал, что в самое ближайшее время отряд эльфийских разведчиков наткнется на первое скопление темных тварей. И первое столкновение будет ужасно. Однако в его задачу входило сохранение трех армий. Маленьких, почти игрушечных, но армии... «Шайло!» — окликнул он соратника. Тролль подошел и стал рядом, опершись на свою секиру. «Скажи своему родичу, что вскоре им придется прикрывать нас всех. Их задача — перекрыть тварям дорогу. Разрешаю рубить лес, выкатывать камни чертить шаманские круги. Тролль присвистнул. Не каждый эльф знал, в чем сила троллей и шаманов. А этот странный эльф знал и умело применял в бою. Кивнув, серебряная секира утопал к сородичам. Объяснять и угрожать. Неофициальному командиру подчиняться не хотел никто. Но Эден находил способы убедить каждого. Дарьен, младший принц, подозвал эльфа, внука нынешнего главы совета. Парень прибился к их ватаге в самом начале, сбежав со свадьбы, и до сих пор успешно прятался в отряде и от невесты, и от деда, а в членов старших семей из тех, кто пришел со своими родственниками, передаем им тайный приказ от своего деда, как только начнется заварушка. Они должны бежать впереди всех и занимать места стоянок, расположенных со стороны леса, спрятаться среди деревьев и отстреливать твари. У кого нет стрел с посеребренными наконечниками, пусть замочат обычные стрелы в воде семейных источников и распредели их по стоянкам сам. Отметь на карте так, чтобы каждая семья защищала свою землю. Дариен с поклоном отошел. Парень, несмотря на молодость, был толковым и лучше Эдона разбирался в политике Вечного Леса. Младший принц был в нем уверен, к тому же примерный план они обсудили еще под сенью Призрачной Башни. Третьим эльф вызвал к себе единственного в его ватаге гнома. Его привела Лерри Дорайя, заявив, что если отряду нужен Скупердей, то ей — финансист. Косматый бородач крепкого сложения быстро доказал свою полезность. Во время боевых выходов оставался охранять имущество в Атаге, вооружаясь парой гномиих арбалетов и шестью колчанами с болтами. С гномом было просто. Эдден выдал ему заранее приготовленную схему дороги с указанием стоянок, расположенных на гномской стороне тракта и шепнула, что эльфы будут бить тварей с другой стороны. И неплохо бы устроить соревнование на количество дохлятины, ведь тела порождения тьмы наполнены магией, и кто больше убьет, тот больше заработает. При слове «заработает» в глазах гнома зажегся свет — И он моментально умчался к своим родственникам, побрякивая тяжелым кошелем на поясе. Раздав задание, Эддон остался сидеть на своем наблюдательном пункте. Ему интересно было взглянуть на астралиста в деле. Пока родственник не впечатлял. Его денщик установил в центре лагеря пафосный шатер, расшитый гербами нового рода. И командующий учениями скрылся за слоями плотного шелка вместе с маленькой группой соратников. Ни охранения не выставил, ни разведку не отправил. Все утром. Объявил и только. Между тем Эден еще на этапе формирования учебных войск заметил, что сильнейшие рода отправили на убой либо стариков и коллег, либо молодняк из бедных семей. Поэтому он лично обошел стоянку эльфов и пригласил несколько опытных заслуженных ветеранов к своему котлу, угостил их наваристой мясной кашей, а потом попросил не спать ночью, охраняя лагерь. Денег я вам дать не могу, род мой не богат, признался младший принц. Но разве жизни юнцов не стоит одной бессонной ночи? Старики ворчали. Но Эддон передал по кругу кесет с бодрящими травами и своими руками налил у ветеранам бодрящий отвар, приготовленный Лиенной. Девчонка не усидела на рынке, сбежала вслед за ним на учение и теперь занималась в ватаге готовкой, периодически почесывая выдернутую крапивой задницу. В общем, со стариками удалось договориться. А юнцов вдохновила Лиенна. Эден использовал ее обаяние, и девчонка, разнося бойцам кашу, успела каждому молодому идиоту назначить свидание на рассвете. Потихоньку лагерь затихал. Гномы пошебуршились и улеглись, тролли захрапели уже на закате, а эльфы вроде бы уснули, но на деле большая часть лагеря дремала в полглаза. И только в шатре командующего учениями звенели кубки и раздавался мужской смех. ирхан астралист с приближенными праздновал начало прогулки. Когда совсем стемнело, Эден надел доспехи, которые сделал себе сам. Металлические, заказанные у гномов, были для него слишком тяжелы, а эльфийские, укрепленные магией, Слишком дороги. Поэтому он под руководством Шайло купил на рынке свежую бычью кожу, выделал ее патролием-рецептом, нанял портного раскроить необычную одежду, а потом сам сшил и зачаровал. Результат вышел необычным, но комфортным и прочным, а все остальное Эдана не интересовало. Облачившись, Он подал своему отряду сигнал, и они бесшумно обошли лагерь и направились вдоль кромки леса. Младший принц знал, что нападение случится здесь, и также знал, что первые твари столкнутся с отрядом разведчиков. А поскольку родственничек не озаботился разведкой, Эддон отправился на нее сам. К сожалению, место первой встречи с тварями в летописях не было обозначено. Или было, но младший принц его не запомнил. Но не был он фанатом древнейшей истории, так что пришлось действовать по обстоятельствам. Разведчики разделились на тройки и разъехались в разные стороны, стараясь охватить взглядом большую площадь. Эдден предпочел бы идти пешком, но опять же... Из хроник помнил, что кони по порождение тьмы и порой уносили на себе седока. Так что младший принц выбрал себе спокойного мерина из отрядных коней и не спеша поехал вдоль кромки вечного леса. Здесь он чувствовал магию чаще и точнее улавливал изменения магического фона. Мерный стук копыт, звуки мелкой лесной живности Тёплый ветер и звёздное небо над головой. Эльф чуть ослабил внимание, наслаждаясь красотой ночи. Едва не пропустил странную тишину на границе восприятия. Скинулся, поднимая короткий меч, и тут же конь всхрапнул, дёрнулся и едва не понёс. Только железные руки Эдена удержали его от паники. Тихо! эльфу пришлось пережать коню горула чтобы не дать устроить смертельную скачку медленно разворачиваемся и мчимся в лагерь для разворота пришлось спешиться конь мелко дрожал и готов был сорваться с места в доли секунды но эльфа не позволил ему этого темные твари хищники стоит побежать и они помчатся следом вести их к лагерю Значит, дать им много жертв. Нет уж. Рядом также тихо разворачивали коней Шайло и Дарьен. Шипнув, в рассыпную, Эдон помчался в лес, мысленно крича деревьям просьбу о помощи. Его услышали. Удивительно, но конь мчался словно по дороге, а за спиной смыкалось чаще. Эдан отчаянно надеялся, что другие разведчики услышали шум и поняли, что дело неладно. На такой случай в лагере были приготовлены просмоленные бочки, факелы и несколько кувшинов воды из родового источника Ларинен. Вода, наполненная силой леса, замедляла темных, давая воинам шанс. Младший принц мчался к стоянке войска через лес, умоляя всех своих славных предков, помочь ему. «Успеть! Предупредить!» Он вылетел к спящему лагерю и заорал. «Тревога!» Неспящие юнцы вскочили, ветераны ворча на слишком крепкий подрящий отвар поднялись медленнее, зато с оружием в руках. «Темные твари!» — крикнул Эден, спрыгивая с коня. «Факелы!» За его спиной раздался стук копыт. Еще пара троек влетела в лагерь с криком «Тревога!». Теперь уже зашевелились тролли и гномы. А потом послышались звон мечей, проклятия и стоны. Одна из троек остановилась, чтобы принять бой. «Лучники!» — моментально сориентировался Эден. «Бейте в темноту! Туда, где темнее всего!» Эльфы действовали на рефлексах. Нет, будь это ясный день, они бы заспорили, но в темноте ночи под жуткий хруст и непонятно чего все дружно решили сначала выпустить в темноту пару стрел и только потом расквасить нос самозаявленному командиру. В ответ на белую росчерки стрел Раздался вой. Кто-то все же использовал серебряный наконечник или стрелу, смоченную в родовой воде. Теперь уже никто не стоял расслабленным. Все взялись за оружие. А Эдан не давал ни минуты покоя. Отходим. Тролли в топоры. Гномы, делайте баррикаду. Эльфы, стрелять экономно. Стрел должно хватить до рассвета чему- то ему подчинялись. Гномы моментально перевернули телеги со скарбом, правда не свои и подпёрли их крупными камнями. тролли приготовили топоры и встали на границе света и тени. там где горели факелы запаленные в кострах. бочки не все сразу, по одной младший принц метался по лагерю, отдавая распоряжение и чутко прислушивался. Его команда возвращалась в лагерь. Потрепанные, запаленные, но вернулись почти все. Почти. Две тройки, отправленные в сторону гномьих гор, не вернулись. Звон мечей быстро стих, и на какое-то время воцарилась пугающая тишина. Эльфы, гномы и тролли стояли в кольце света с оружием в руках и вслушивались в темноту. В этот самый момент распахнулась занавесь, закрывающая шатер, и на утоптанную площадку вывалился пьяный в дым Эрхан астралист Он пристроился к канавязи, пожурчал, потом поднял голову и оглядел лагерь. «Что здесь происходит?» — произнес он заплетающимся языком. «Война с темными тварями, Лер» ответил ему Эдан И словно в ответ на его слова на границе света и тени мелькнула когтистая лапа. К счастью, тролль, на которого она нацелилась, сумел увернуться. И даже топором вслед махнул. Но ровно такие же лапы появились рядом и на этот раз успешно прихватили юного эльфа. Парень закричал, корчась от боли, И в лапу тотчас влетела парочка гномьих болтов. Вот уж коротышки серебра на болты не жалели, как и гномьих рун, означающих «пламя». «Перестроение!» — тут же начал командовать Эдан. «Сейчас они попробуют обойти нас слева и справа. Лучники, приготовились!» Эльфы повернулись к лесу, как зомби. Гномы перенаправили свои арбалеты на темнеющие рядом горы. Тролли приготовили топоры. Атака была внезапной и пугающей. На этот раз тьма выла, рычала, скрежетала. Мелькали когти, зубы, ощеренные пасти и хвосты с острыми наконечниками. «Раненые в сторону!» — заорал Эден, перекрывая общий шум. «Лекари, на помощь!» Штатных лекарей было ничтожно мало. Поскольку планировались всего лишь учения, лекарские семьи откупились студентами недоучками Они просто встали, как вкопанные, и если бы не пара пинков от команды Эдена, возможно, лекари убили бы сами раненые, не дождавшись помощи. Тролли взяли себе шамана, но в шуме схватки у него не было времени проводить ритуалы. Он лишь раздавал бойцам амулеты, останавливающие кровь, да что-то, укрепляя их силы. Гномы лекари прихватили, но у них целителей было крайне мало. Поэтому среди них метались двое парнишек с короткими бороденками и кругленькая женщина в чипце. В общей суматохе только отряд Эддана четко вытаскивал из гуще схватки раненых и отволакивал к палатке лекарей. Там уж все в руках духов леса и предков. Кровавая схватка не затянулась, убедившись, что добыча с зубами, темные отступили. Все это время Ирхан простоял у шатра, цепляясь за поилку, разглядывая суматошный бой. А едва твари отступили, и на горизонте заплестело розовым светом заря, как астролист выпрямился и ткнул пальцем Ведана. «Эй ты, поди сюда! Как ты смел распоряжаться в моем лагере!»